Лишистенный вождь народов способен понять всё, с непоколебимой верой повторяла она. Я призванна только найти его. Хотелось бы Танис уверить, как она, но чем дальше ехали они по опустошённому краю, тем более он сомневался, что отыщется вождь, способный одолеть повелителя Верминарда. Большую беду усугубляли и иные горести. Райслен, лишившийся своих трав, жестоко мучился кашлем и выглядел ненамного лучше Тераса, так что за вото его не приходилось заботиться сразу о двоих. По счастью, с ними была Тика, усердно помогавшая Золотой Луне, особенно по части ухода за магом. Её собственный отец считался в некотором роде колдуном, поэтому Тика невольно благоговела перед всеми, кто был связан с волшебством. Если уж на то пошло, именно Тики отец нечаянным образом помог Райстину открыть своё призвание. Однажды отец Райстина привёз своих близнецов и падчерицу Китиару на местную ярмарку, посвящённую окончанию лета, и там дети попали на представление иллюзиониста Чудодея Вайлана. Восьмилетний Каромон скоро заскучал и с радостью дал сестре увести себя на другой конец ярмарки, где за ежило в качелях вы делали всякие трюки с мячами. Китиару тянуло к ним неудержимо. Райслина он тогда уже был тощим и хилым, столь подвижные игры не привлекали. Он провёл у чудадей Войлана весь день, а когда семья вернулась домой, потряс всех безупречно воспроизводя все его трюки. На другой же день папа шёл до его обучения к одному из величайших мастеров волшебных наук. Тихо всегда восхищалась Рейслином, и обрывки слухов о его таинственном путешествии в легендарную башню высшего волшебства поражали её воображение. Она ухаживала за магом из уважения и поврождённой склонности помогать тем, кто был слабее её. А кроме того, под страшным секретом сознавалась она себе. Это означало благодарную улыбку его замечательного брата-близнеца. Короче говоря, Танис не знал, о чем волноваться больше. То ли о Рейсли ничьё состояние всё ухудшалось, то ли о неожиданном романе между закалённым в битвах воином и юной беззащитной неопытной официанткой. Ибо слухам о её похождениях Танис не верил. Была у него и иная пища для тревожных размышлений. Стурм, глубоко униженный самим фактом плена, а паче того отвратительной клеткой, в которой его точно быка на бойню не везли неизвестно куда, переживал страшнейший душевный упадок. И Танис не был уверен, что рыцарь с ним справится. Стурм либо сидел неподвижно целыми днями, глядя вдаль меж прутьев клетки, либо, что было гораздо хуже, погружался в глубокий сон, и разбудить его было невозможно, пока сам не проснётся. Одним словом, у Таниса почти не было времени размышлять о своём собственном внутреннем разладе, зримом воплощением которого служил Эль, сидявший в углу клетки. Стоило посмотреть на гилтоноса, и Танису неизбежно вспоминался его дом в Квалинистии. Чем ближе делалась родина, тем чаще стучались в сердце непрошенные и давно похороненные воспоминания, подобные прикосновению неупокоенных в омрачённом лесу. Гилтона с друг детства, больше чем друг, брат, почти ровесники, выращенные в одном доме, сколько они вместе играли, дрались и смеялись, а когда подросла младшая сестрёнка Гилтонаса, они стали брать беленькую малышку с собой, особенно же любила эта троица досаждать старшему брату Портиусу, серьёзному юноше, рано познавшему все заботы и горести своего народа. Его гилтона Сворана и Портиус были детьми беседующего с солнцами правителя эльфов Колинести, и Портиус у предстояло в будущем занять его место. Кое-кто из жителей эльфийского королевства находил странным, что правитель пожелал принять в свой дом в внебрачного сына жены своего покойного брата, износилванный войном человеком. Бедняжка скончалась от горя всего через несколько месяцев после рождения сына, и правитель, наделённый великодушием и нравственным чувством, без колебаний взял младенца к себе. Лишь годы спустя, с неудовольствием наблюдая растущую взаимную привязанность любимой доченьки и незаконнорожденного полукровки, пожалела на своем давнем решении. У Танниса у самого душа была не на месте. Будучи наполовину человеком, юноша обрел зрелость гораздо раньше и медленнее развивавшейся эльфийки. И он понимал, какое горе причинил бы их союз семье, которую он уважал и любил. Вдобавок, в нем тогда уже проявился внутренний разлад, мучивший его в дальнейшем всю жизнь. Эльфийская постоянно боролась в нем с человеческим. Наконец, в возрасте 80 лет, что по человеческим меркам равнялось примерно 20, Танис покинул Кваленести. Правители его уход отнюдь не опечалил, и как ни старался он скрыть от юного полуэльфа свои истинные чувства, каждый из них прекрасно понимал, что к чему. Что до Гилтоноса, он подобного так-то не проявил. Они с Танисом поговорили начистоту насчет Лораны, и таким вышел их разговор, что душевные раны, причиненные им спустя годы еще продолжали болеть, и Танис до сих пор не был уверен, что все забыл и простил. Было очевидно, что то же самое мог бы сказать и Гилтонос. Для этих двоих невесёлое путешествие тянулось воистину бесконечно. Несколько раз стань из без особого успеха пытался заговорить с Гилтоносом и скоро понял, как сильно тот изменился. Молодой эльф всегда был честен и прям, всегда любил посмеяться и пошутить. Он не завидовал брату-наследнику трона. Гилтонос был больше склонен к наукам и пробовал силы в магии, хотя и не питал к ней такого серьёзного интереса, как Рейслен. Как все эльф он ненавидел сражения, но притом был отменным бойцом. Он был глубоко предан своему роду, в особенности сестре. Теперь же он сидел неподвижный и мрачно молчал, что уже само по себе было очень странно для эльфа. Единственный раз проявил он интерес к окружающему, когда Карамон завёл речь о побеге. Гилтоно с довольно резко велел ему даже не думать об этом, иначе мы он всё погубит. Спутники тотчас накинулись на него, расспрашивая, что именно мог погубить Карамон, но эльф отмалчивался, пробормотав нечто невразумительное о раковом неравенстве сил. На рассвете третьего дня войско драконидов, утомлённое долгим ночным переходом, подыскивало подходящее местечко для привала. Пленники, провевшие ещё одну бессонную ночь, готовились сократить тоскливый и зябкий день. Неожиданно повозки остановились. Танис поднял голову, девясь такому изменению привычного распорядка. Выглянув между прутьями клетки, друзья увидели старца в длинных, некогда белых одеждах и видавший виды остроконечной шляпе. Он громко разговаривал с деревом. «Кому говорю?» — грозил он исцарапанным посохом толстому дубу. «Я сказал, передвинься! Как смел ты бросить на меня тень и помешать мне греться на утреннем солнышке? Передвинься немедленно, слышишь?» Дерево не отвечало и, конечно, с места не двигалось. «Не моги меня злить!» — старец принялся околотить дуб посохом. «В сей же момент передвинься, не то, не то я тебя!» «Эй, кто-нибудь, живо посадите этого чокнутого в клетку!» прокричал младший командир Таэт, галопом поспешая назад со своего места во главе каравана. «Уберите лапы!» заверещал старик, когда его подхватили набежавшие дракониды, и бессильной рукой бил их посохом, пока его у него не отобрали. «Арестуйте это дерево!» потребовал он. «Я обвиняю его в том, что оно заслонило мне солнце!» Дракониды швырнули его в ту же клетку, где сидели друзья. Запутавшись в одеждах, он растянулся на полу. Не ошибся старец, усаживая его, спросил речной ветер: "Как ты, дедушка?" Золотая Луна покинула террасу и подошла к ним. "Ты скажи, если что. Я жрица Мешакаль", довершил он, вглядываясь в амулет на её шее. "Как интересно. Поди ж ты, поди ж ты". Он смотрел на неё с величайшим изумлением. "Неужели тебе 300 лет? Нет-нет, ты выглядишь гораздо моложе". Золотая Луна растерялась, не зная, как отвечать. Как ты догадался, дедушка? Ты знал? Мне и вправду не триста. Ну, конечно, деточка. Не сердись, старик Волского погладил её руку. Верно, ни к чему прилюдно болтать о возрасте дам. Прости, больше не буду. Сохраним нашу маленькую тайну, пообещал он таким громким шёпотом, что Тика и Тас не выдержав, прыснули. Старец огляделся. Как мило с вашей стороны было остановиться и подбросить меня до Кулинести. Дорога туда далека. Мы едем не в Кулинести, резко перебил Гилтонос. Мы пленники. Нас везут в рудники Пак Старкаса. — В самом деле, — старик рассеянно повел глазами вокруг, — значит, днем здесь еще кто-то будет проезжать? А я-то готов был поклясться, что вы и есть те самые... — Как тебя звать, дедушка? — спросила Тика. — Кого? — Меня? — старец задумчивости свел брови. — Фи... Да, кажется так. Физбен. Повозка дернулась и покатилась дальше. — Физбен, — повторил Тосельхов. — Разве это имя? «В самом деле?» — затасковал тот. «Какая жалость! А мне оно так нравилось!» «Превосходное имя!» — вмешалась Тика, строго глядя на Тасса. И Кендер притих в уголке, устремив завороженный взгляд на кошели, перекинутые через плечо старика. Неожиданно Рейстин в очередной раз закашлялся, и они на время забыли о новом соседе. Приступы кашля, терзавшие мага, делались все невыносимее. Он лежал совершенно без сил и, судя по всему, мучился болью. Воспаленная кожа так и горела. Золотая вона не могла ничем ему помочь. Хворь, жгавшая его изнутри, была не подвластна жрице. Карамон стоял подле брата на коленях, утирая кровь, выступившую у него на губах. Как же он теперь без этой своей травы? Карамон поднял полные муки глаза. Я ещё не видел его в таком состоянии. Надо сказать им, и если они отмахнутся, великан свирепо ощерился. Я им головы поотрываю, и мне наплевать, сколько их там. Я поговорю с ними во время привала, пообещал Танис. Можно было, впрочем, предвидеть, каков будет ответ младшего командира. «Прошу прощения», — вступил в разговор старик. «Разрешите?» Подсев к Рейслину, Физбен возложил руку на голову мага и сурово произнес несколько слов. Внимательно слушавший Карамон разобрал немногое — «Фистандан» и еще — «не время». Это уж точно не было исцеляющей молитвой из тех, что пробовала творить над Рейслином золотая луна. Но действие... Потрясенный Карамон увидел, как Рейслин зашевелился и даже раскрыл глаза — Почему-то он уставился на Физбена с выражением несусветного ужаса на лице и истощенной рукой стиснул его запястье. На миг Карамону показалось, что Рейслин узнал старика, но вот Физбен взмахнул перед его глазами ладонью, и выражение ужаса пропало, сменившись растерянностью. «Привет!» — заулыбался старик. «Меня зовут... Э, Физбен!» И сердито глянул на Тесельхофа. Не станет ли тот снова смеяться? «Ты маг!» — прошептал Рейслин. Его кашель как рукой сняла. «Верно, верно. А что?» «Я тоже маг», — Рейстин силился сесть. «Вот дела», — Физбен необычайно развеселился. «Мир-то, оказывается, тесен. Придется, мальчик мой, научить тебя кое-каким моим заклинаниям. Вот одно очень полезное — огненный шар. Как бишь оно произносилось?» И, углубившись в воспоминания, старик бормотал себе под нос, пока караван не остановился на дневку.